Видите ли, начал Корсаков, я хоть и врач, но без осмотра, без исследований вряд ли что могу вам сказать. Тут необходимы всякого рода анализы, во всяком случае, на мой взгляд, вам надо было бы первым делом лечь в больницу, а там уже вас полечить как следует. Корсаков не договорил. Открылась дверь, в комнату вошла женщина, высокая, ладно скроенная, маленькая голова на покатых плечах, твидовое пальто наброшено на плечи, в одной руке косынка, газовая, зеленая, в пестрых разводах, должно быть, только что стенула с головы. Подошла к Корсакову, встала перед ним, протянула руку. — Вы ко мне? — из управления. — Нет, я сам по себе, — ответил Корсаков. Он даже вздрогнул до того, она походила на его маму. Даже волосы были точно того же цвета, темно-рыжеватые, с легким бронзовым оттенком. Она протянула ему руку, и он подумал, что рука тоже походит на мамину руку. Небольшая крепкая ладонь, недлинные изящно вылепленные пальцы. Она с легкой улыбкой глядела на него. Темнутые, изогнутые, густые брови, небольшие, зеленовато-серые, улыбчивые глаза в темных ресницах, большой, четко очерченный, красивый рот. Лицо обветренное, румянец, то вспыхивает, то гаснет. Моя фамилия Корсаков. Зовут Виктор Петрович. Я доктор, живу в Москве. Был в Смоленске по делам, и вот решил заехать к вам в деревню. Я когда-то знал вашего дедушку, и даже вашу мать тоже пришлось мне видеть однажды. Все это Корсаков выложил одним махом, как говорится, не переводя дыхание. Он терпеть не мог лгать. С самого детства не умел ничего придумывать. Адя, сестра, та бывала сочинить целую гору, если ей это было надо, если, скажем, пропустила уроки в школе или решила отправиться с друзьями за город, тут она придумает не весь что. И пожар случился дома, самый неожиданный, и любимая бабушка тяжело заболела. Сколько любимых бабушек, теток, дедиев и других родственников она за все годы учебы в школе благополучно похоронила. Иных даже по несколько раз. И потолок неожиданно обвалился, И трамвай ни с того ни с сего с рельсов сошел, И машины наехали друг на друга, Получилась уличная пробка, Часа за три никак не расхлебать. А он не мог так. Случится ему пропустить уроки, Так и скажут, захотелось пойти в кино. — Как же это ты пошел в кино? — спросит учитель. «Ты же знал, что надо идти в школу!» Он кивнет. «Знал, конечно. Почему же ты пошел не в школу, а в кино?» И он признается от души. «Очень хотелось пойти в кино!» Сестра иной раз говорила. «Неужели ты не можешь соврать? Ну, для пользы дела, чтобы не было двойки. Соври и дело с концом. Скажи, что болел, что упал, расшибся. В общем, что хочешь, скажи». Неужели трудно соврать? — Трудно, — отвечал Корсаков. Может быть, кому-то не трудно, а я не могу. Сам понимаю, что надо бы что-то придумать, и не могу. Вот такой он был. А тут внезапно откуда что взялось? Придумал, приплел дедушку Вали, которого он и в глаза никогда не видел. И так легко, плавно сошло с его языка, — Да, вашу мать как-то пришлось видеть. — Я их уже не застала, ни деда, ни бабки, — сказала Валя. Мама говорила, они были очень хорошие, добрые. — Это мои родители, — сказал старик. — Да, это папины, — проговорила Валя. У мамы давно уже родители умерли. Голос у нее был глуховатый, но слова она произносила четко — Каждое слово словно горошком катилось. Корсакову вспомнилось, Дуся точно так говорила. У Вали, как и у Дуси, улыбка поначалу скупая, но потом все сильнее разгоравшаяся. — Жаль, маму вы не застали, — сказала Валя. — Скоро десять лет, как она умерла. — От чего она умерла? — спросил Корсаков. «Инфаркт», — ответила Валя, — за несколько дней сгорела. «Раньше называли «разрыв сердца», — добавил старик и снова закашлялся. «Одну минутку», — сказала Валя, — скинула пальто, вышла на кухню, он услышал звяканье умывальника, наверное, мыл руки. Потом вошла снова, тщательно протерла стол белым чистым полотенцем. Повторила, улыбаясь Корсакову, одну минуточку. Он смотрел на ее руки, проворно быстро собиравшие на стол. Все спорилось в этих небольших крепких руках. Тарелки словно бы пели, рюмки тихонько позвякивали, дымящаяся рассыпчатая картошка стояла в миске рядом с тарелкой, в которой разовела нарезанная тонкими ломтиками домашняя ветчина. А Валя поставила еще малосольные огурчики, зеленый лук, политый сметаной, отварное мясо и маленькие из слоеного теста пирожки с мясом и с картошкой. — Прошу, пожалуйста, не побрезгуйте! — пропела Валя, и вдруг первая засмеялась. — Так, кажется, раньше в деревне приглашали к столу.